глава 9. «Поэтому вы хотели встретиться с Кларой Николаевной?» – спросила я, спрятав телефон. «Чтобы она передала вам золотые украшения, которые оставил ваш бывший гражданский муж?» Лариса не стала отпираться. «Во всяком случае, так было задумано», – ответила она. «Я же не знала, что доведется общаться с прямым наследником. У Клары есть ключи от квартиры. Она знала, где хранится то, что мне оставил Боря». «Разумеется, я бы отблагодарила ее за труды. Вы уж простите, но мне так и хочется назвать Борю мужем. Ведь, по сути, так оно и было. Так вот, муж оставил то золото мне, и я бы хотела его забрать. Надеюсь, это не будет считаться воровством?» «Нет, что вы!» — снова испуганно проговорила Инесса. «Вы все объяснили. Забирайте, конечно». «Спасибо!» — сухо поблагодарила Лариса. «Обменяемся телефонами?» Инесса продиктовала свой номер Ларисе. Та, в свою очередь, записала номер Инессы. Можно было бы расходиться, но я должна была кое-что уточнить. Лариса Николаевна, не подскажете, где именно Борис Семенович хранил то самое золото? Если не секрет, конечно. А вам зачем? Холодно осведомилась женщина. Это была ваза, не так ли? Лариса, помедлив, кивнула. Синее горлышко и маленькие золотые цветочки на белом фоне. Так она выглядела. — Она была похожа на детский горшок, — начала Лариса. — Знаю. Кроме вас и Бориса Семеновича, кто еще мог знать о драгоценностях? — Никто не знал, Господи, — разволновалась Лариса. — Но Клара Николаевна тоже была в курсе? — Нет. Она не в курсе. Боря ей не сказал. Я собиралась рассказать ей об этом сегодня. А почему вы спрашиваете? — Да так. — Лариса, вы говорили, что Борис Семенович никогда не был в Германии, это так? — Не был, — подтвердила Лариса. — Он часто ездил по миру, но вот в Германии ему побывать не довелось. — Спасибо. Я встала из-за стола и положила рядом со своей чашкой деньги. Лариса изумленно проследила за моей рукой. — Это за кофе и за вино для моих знакомых. — Куда вы? — растерянно пробормотала Лариса. — Я бы ей многое объяснила. Но наступил тот самый момент, когда все события, случившиеся за последние несколько дней, наконец-то начали располагаться в хронологическом порядке. «Значит так, Лариса Николаевна», – скомандовала я, – «обещайте мне, что будете слушаться. Это очень важно. Попробую. Сейчас идите в свой номер и сидите там тихо. Никаких звонков к Ларе Николаевне не делайте, хорошо? Не пытайтесь с ней связаться. Сторонитесь любого» кто покажется вам подозрительным. Не впускайте в номер никого, слышите? Я сама к вам приеду, когда все закончится. Или позвоню. Вы меня поняли? Я не шучу, Лариса Николаевна. Речь идет о вашей жизни. Именно так. Инесса, встав со стула, зашла за Мишину спину. Я не понимаю, нервно заявила Лариса. Что закончится? Когда закончится? Лучше бы вам послушаться ее советов произнес Миша и кивком указал на меня. Она все-таки частный детектив. Если говорит, что надо бежать, значит, бегите. С Мишей Лариса Николаевна спорить не стала. Мы вышли на улицу. Я вызвала такси. Миша, держа за руку Инессу, решил докопаться до истины. Мать! — не выдержал он. А что это ты разошлась, а? Скоро все будет ясно. А пока что дай мне подумать, пожалуйста. Наше такси припарковалось на противоположной стороне дороги. Водитель указал рукой вперед, и я увидела, что подъехать прямо к нам ему мешают дорожные работы. Мы быстро пересекли проезжую часть и сели в машину. Водитель уточнил адрес пункта назначения. Я подтвердила, все верно, едем. «А зачем нам домой?» – спросила Инесса. «Подожди нас там», – попросила я. «Обещаю все тебе объяснить позже». «Я вообще-то имею ко всему этому прямое отношение», – заявила Инесса. «А вы со мной обращаетесь так, словно я ребенок, которого друг другу перебрасывают родители». «Она права», – заметил Миша. «Послушай меня», – обратилась я к Инессе. «Именно сейчас я хочу, чтобы тебя не было рядом. Просто доверься мне, пожалуйста». Инесса отвернулась. Было видно, что разговор ей неприятен. Но я была очень благодарна ей за то, что она не стала упорствовать ради принципа. Абонент по имени Андрей на мой звонок не ответил. После четвертой попытки услышать его голос, я отключила телефон. Сама я устроилась рядом с водителем, а Миша с Инессой разместились на заднем сиденье. Окна в машине были открыты, по салону гулял ветер, а уличный шум не позволял нам нормально разговаривать. Попросив таксиста поднять стекло с моей стороны, чтобы тактично перекрыть звуковой поток, я обернулась к тем, кто сидел позади енесса раздраженно смотрела в окно. Миша все еще держал ее за руку. Мы довезли девушку до дома. Я попросила Мишу проводить ее до квартиры, что он и сделал без лишних уговоров. Пока его не было, вспомнила, что во время встречи с Ларисой сбросила Вовкин вызов. Он-то чего от меня хотел? «Привет», — сказал он. «Думал, что ты меня во враги записала. Это почему еще?» — удивилась я. «Потому что сбросила вызов», — объяснил он. А ведь могла бы и ответить, так, мол, и так, Вова, занята сейчас. Мне было совсем не до его подозрений. Он меня раздражал своими домыслами. Боже, дай и найти терпение да побольше. Не записывай меня в число своих врагов, — попросила я. Я тебе не враг, мы слишком мало знакомы для этого. Ты так занята? Есть немного, Вов. У тебя что-то срочное? Я бы не хотел откладывать. Нужно поговорить, и как можно скорее. Этого еще не хватало. «О чем же, Вова? Насчет этого Андрея. Ты свободна?» «Нет, не свободна. Объясни в двух словах или подожди до вечера». «Да не могу я ждать!» – рявкнул Владимир. И тут я поняла, что, возможно, он появился очень кстати. «Вот что. Приезжай на Кутузовский. Встретимся около подъезда», – сказала я. «Дом помнишь? Через полчаса успеешь?» «Вот это разговор. Буду». Он должен был успеть. Я очень надеялась на это. Вернувшийся Миша подошел к такси и взял меня под руку. «Куда теперь?» «Да все туда же, миш Мы снова едем к дрожащей Кларе Николаевне, если я верно понял», спросил приятель. «А зачем?» Я пообещала все объяснить ему при первой же возможности и очень надеялась на то, что она скоро представится Время я рассчитала верно. До дома, в котором проживал дядя Боря, мы доехали за 30 минут. Таксист, получив отпускные, аж присвистнул. «Ты ему, кажется, отвалило столько, сколько он за месяц зарабатывает», – подколол меня Миша. «Чем заслужил?» «Домчал без происшествий», – объяснила я. «А вот и он. Возле подъезда нас уже ждал Владимир. Увидев меня, он бросил на асфальт недокуренную сигарету и раздавил ее ногой. Увидев Владимира, Миша остолбенел. «А ты чего тут забыл?» – удивился он. «И что это я только что увидел? Ты же не куришь. Не курю» подтвердил Вова и продемонстрировал пустые ладони. «Спасибо, что не заставил себя ждать». Поблагодарила я его. «Был наготове ответил Владимир. «А теперь куда?» «Идем». «Миша, попробуй не издавать никаких звуков, ладно?» Мы зашли в подъезд, и я приложила палец к губам. Потом прислушалась. «Надо кого-то бояться», — прошептал Миша. «Надеюсь, что не придется». Лифтом мы не воспользовались. Поднимались на нужный этаж пешком стараясь не шуметь. Я помнила про хорошую акустику в этом подъезде. Миша быстро включился в игру и даже дышал с открытым ртом, чтобы не выдать себя сопением. Так и добрались до места. Лестничная площадка была пуста. Я подошла к квартире Клары Николаевны и увидела, что входная дверь приоткрыта. Я вошла в квартиру первой, остановилась на пороге и прислушалась. Из комнаты, где нас принимала соседка Бориса Семеновича, доносилась какая-то возня. Я быстро пошла в ту сторону. «Клара Николаевна!» – громко позвала я. «Все в порядке?» Вопрос был чистой формальностью, но я ожидала любой ответ, любое слово, которое будет произнесено ее голосом. Однако этого не произошло. Зайдя в комнату, я увидела, что она лежит на полу. «Неужели мы опоздали?» Приложив пальцы к ее сонной артерии, я с облегчением ощутила слабые толчки. Жива. «Привет!» – услышала я Мишин голос. «А ты что тут делаешь?» Я обернулась и увидела стоявшего на пороге Мишу. И только потом поняла, к кому он обращался. Андрей Кузнецов в момент моего появления в комнате отошел в угол. Но увидев, что со мной только Миша, решил, что он ему не помеха. Кузнецов размахнулся и чуть было не отправил Мишу в нокаут, но тот технично отклонился всем корпусом в сторону. Удар не достиг своей цели, улетел в пустоту. Реакция юриста была быстрой и точной. Он тут же ударил Андрея кулаком в плечо, от отчего тот невольно сделал шаг назад. Фрутберг имел довольно изящное телосложение, и сила, с которой он врезал Андрею, меня очень удивила. Но я рано радовалась. Кузнецов тоже успел среагировать, и Мишин кулак всего лишь скользнул по его плечу. А в следующий момент сам Миша вылетел через дверной проем в коридор. Андрей Силы толкнул его грудную клетку обеими руками. «Ах ты, тварь!» – услышала я Владимира и машинально склонилась над Кларой Николаевной. Кузнецов и Владимир сцепились насмерть. Первый был опытным боксером, в прошлом участвовал в боях без правил и имел все шансы одержать победу но второй превосходил его мышечной массой и был гораздо сильнее физически. Андрей выдал патию точных ударов по корпусу противника и сделал это с невероятной скоростью, пританцовывая на месте. Любой тяжеловес, получив такую порцию ударов, согнулся бы пополам. Но Владимир, казалось, был сделан из камня. Кузнецов бил уже не в корпус, а выше, подбираясь к лесу противника. Результат не заставил себя долго ждать. Владимир медленно, но верно стал отступать. Однако находился он практически перед выходом и своим телом перекрыл Кузнецову путь отхода. Андрею нужно было непременно уложить врага на лопатки, чтобы расчистить себе дорогу. Ему удалось два раза достать скулы Владимира, но тот рычал и не сдавался. В какой-то момент мне показалось, что Кузнецов одержит победу, и я была готова наброситься на него, но все вдруг закончилось. Сумев нанести Владимиру очередной удар кулаком челюсть, Кузнецов, видимо, решил позволить себе секундную передышку. Это и было его огромной ошибкой. Внезапно озверевший Владимир выбросил кулак вперед, и Андрей тут же сдал позиции, потеряв равновесие. Владимир сделал шаг на него и немедленно применил плечевой захват. Кузнецов, лишившись самого главного – возможности наносить удары кулаками, попытался вырваться. Но хватка жениха моей клиентки была стальной не иначе. «Наручники!» — крикнул Миша, которому удалось зайти в комнату. Я быстро извлекла из сумки наручники и бросила их Мише. Через минуту Вова отшвырнул скованного по рукам и ногам Кузнецова в сторону. Клара Николаевна от скорой отказалась. Развела в стакане воды капли от сердца и заявила, что она в порядке. «Вас же душили Пыталась я воззвать к ее здравому смыслу. Странное дело, но соседка хотела остаться дома. Ну и что, не умерла же? Спорить было бесполезно. Оказалось, что Андрей пришел к ней незадолго до нашего появления. Она впустила его в дом без задней мысли. И в этом была моя вина. Я привела к ней несколько дней назад Кузнецова. Это я убедила ее в том, что ему можно доверять. Если бы мы приехали чуть позже, возможно, Клара Николаевна уже бы ничего и никому не смогла рассказать. Владимир выглядел так, словно его лицом провезли по булыжной мостовой. Он постоянно ощупывал челюсть и проверял, двигается ли она. Белки его глаз украшали лопнувшие сосуды. Одна бровь была рассечена. Левую сторону лица пересекала рваная царапина. В руке он сжимал упаковку замороженных грибов, которую ему дала Клара Николаевна, но прикладывать ее к лицу все равно забывал. Миша стоял возле окна и крутил в руке мобильник. «Я в порядке», — хмуро сообщил он, потирая затылок. «Голова тоже. Делай свое дело». Владимир предложил тут же вызвать полицию. «Вызовем», — успокоила я его. «Дай мне немного времени. Я с ним поговорить хочу». Однако сам Андрей не горел желанием общаться. Пришлось мне самой озвучивать то, до чего удалось докопаться. Я села на диван рядом с ним. «Как мне к тебе обращаться?» – спросила я. Кузнецов молчал. «Хорошо, тогда я сама решу. Давай-ка я начну с самого начала. Ты не против? Но если нужно, ты меня поправь, хорошо? А то ведь скажу неправду, искажая картину. Или обвиню не того». Андрей намеренно не реагировал. Жил-был в городе Москве мальчик по имени Вадик, начала я. Жил с мамой Ларисой и бабушкой. А потом мама встретила хорошего человека по имени Борис Семенович Игнатьев и переехала к дяде Борью вместе с сыном. Ну как? Я ничего не путаю, Вадик. Кузнецов презрительно улыбнулся. Его лицо потемнело, но только на мгновение. Проходящий за моей спиной Владимир на секунду закрыл собой оконный проем. «Ты можешь молчать и дальше», – предупредила я. «Просто смысла нет. Теперь тебе остается одно – во всем сознаться. Это такое облегчение. Меня зовут Андрей», – с нажимом произнес Кузнецов. «Ты же сама паспорт видела. И удостоверение тоже. И теперь тебе придется долго и нудно объяснять полиции, где ты ошиблась». Удостоверение частного детектива ты продемонстрировал мне очень охотно, согласилась я. Держал его вместе с паспортом во внутреннем кармане своей куртки, так, чтобы его можно было обнаружить в первую очередь. Скрути человеку руки. И в какой карман первым делом залезет чужая рука? Она грудная. Потому что грудь в такой момент человек невольно выпячивает колесом. Ты хотел, чтобы я обнаружила удостоверение. Это была демонстрация твоей надежности. Никакой опасности, ты один из наших. Прекрасная работа, Вадим. Так и было, кивнул он. И ты поверила мне, правда? У тебя есть паспорт на имя Андрея Андреевича Кузнецова, прописанного в городе тарасове Ты неоднократно оказывался в ситуациях, когда необходимо было уйти в бегах От тех, у кого ты украл деньги, работая в Германии. От клиентов, которых ты обворовывал, прикидываясь честным грузчиком. «Ведь все эти люди знали тебя в лицо. Оставаться в Германии было опасно. И, наверное, в тот момент ты позвонил своей матери, чтобы попросить у нее денег. Я права? Или дело было не так?» «Мать ни при чем», — угрожающе понизил голос Вадим. «Она вообще не в этой стране живет. Она ничего обо мне не знает. Твоя мама в сто раз сильнее тебя, — не выдержала я, и знает о тебе гораздо больше, чем тебе кажется. Она единственный человек в этом мире» который до сих пор интересуется тем, жив ли ты или нет. напускное спокойствие слетело с лица Вадима. Я не просто так завела речь о Ларисе. Прием, который я использовала, возможно, был не самым нежным, но только так я могла заставить его отвечать на свои вопросы. Вадим должен был знать, что в поисках той самой правды, которую он так неистово пытался скрыть, я добралась до тех людей, которых он помнил и любил. Узнав от нее о том, что Борис Семенович тяжело болен, ты связываешься с ним и просишь денег у него. Ваши отношения за годы разлуки крепче не стали. Вы не ладили с момента знакомства. Не уверена, что угадаю, но, скорее всего, тебе не понравился его ответ на твою просьбу. Он отказал тебе в помощи, и ты решил, что имеешь право взять что-то сам. Что-то, что Игнатьев оставил твоей матери». И что же такое я хотел у него украсть? Твоя мать упомянула о том, что Борис Семенович приберег для нее золото и заметила, что ты не имеешь к этому золоту никакого отношения, а мог бы, если бы умел видеть в людях не только плохое, но и хорошее. Также она упомянула о том, что дядя Боря завещал квартиру своей единственной племянницы Инесси Локтевой, «Мало того, что ты впервые о ней услышал, так еще выяснилось, что она не москвичка, а живет в славном городе Тарасове. И ты решаешь перехватить наследство или на более понятном тебе языке отжать у Инессы все, что по твоим понятиям ей не принадлежит. Я все правильно говорю?» Вадим откинул голову на спинку дивана и закрыл глаза. «Ладно, узнав о тайнике и наследстве, Ты решил, что имеешь на них полное право. Продолжила я. Не знаю, каким образом тебе удалось без проблем покинуть Германию и оказаться в России. Подозреваю, у тебя есть очень способные друзья, которые помогли с поддельными документами. Респект им и уважуха. Не в первый раз выручают, наверное. Контакты оставишь в полиции. Там тебе будут за это очень благодарны. Вадим даже брови не повел. Ты направляешься в Тарасов. Найти Инессу не составляет труда, ведь она дизайнер, а сейчас разве что ленивый бизнесмен, не имея свой сайт. К тому же Инесса иногда тусит в соцсетях, имени своего не скрывает, выкладывает фотографии своих работ и везде оставляет свои контакты. Так что ее адрес ты определяешь без труда. Остается подкатить к девушке. Появившийся на пороге Владимир прислонился плечом к стене и скрестил на груди свои мощные руки. «Так вот, где я тебя видел, скотина», – произнес он. «Твоя рожа постоянно мелькала рядом. И, главное, не скрывался. Я думал, что во время какого-нибудь мастер-класса тебя видел, но нет. Ты был везде, только не там». Вадим коротко взглянул на Владимира. «Когда-нибудь тренировки сведут тебя в могилу», – насмешливо сказал он. «Ты бы подумал об этом во время очередной пробежки, милый. Я тебя узнал», – тихо повторил Владимир и посмотрел на меня. «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Я вспомнил. Я вспомнил его!» Закачая стероиды в мозг. «Больше пользы будет», — лениво произнес Владимир. В следующую минуту мы с Мишей уже оттаскивали Владимира от дивана. Мише удалось увлечь его в коридор. Мы остались с Вадимом наедине. «Спасибо», — поблагодарил он. «Ты мне жизнь спасла». «Тогда, может, отплатишь мне чем-то хорошим?» — спросила я. «Продолжи мой рассказ». Какая разница, кто из нас будет его вести? Ты же понял, что мне многое известно. Вадим уронил голову на грудь и попробовал почесать подбородок о свою рубашку. Неа, — ответил он, — давай сама. Как скажешь, — не стала спорить я. Так на чем? Инесса, ты хотел подобраться к ней поближе. полагаю что ты рассчитывал сыграть с ней свадьбу, а потом как-то от нее избавиться. И все, ты получил бы желаемое. Думаю, у тебя бы выгорело. Девушка она трепетная, здоровье не очень. Ей нужна забота, а ты бы смог ее обеспечить. Но рядом с твоей жертвой был другой. И ты, пораскинув мозгами, решаешь не разбивать их союз. Ты просто держишься рядом, всегда наготове, и мониторишь ситуацию. Известие о смерти Бориса Семеновича ты пропустил, но тебя волновало другое. Ты должен был знать, что не ошибся что наследницей будет именно Инесса. А сомнения были. Игнатьев мог переписать завещание перед смертью на кого угодно. И тогда наследство точно бы от тебя ушло. Находясь в Тарасове, ты продолжаешь контактировать с Инессой. Прикидываешься потенциальным заказчиком. Пишешь ей личные сообщения. Хвалишь интерьеры. Налаживаешь контакты, но не просишь о встрече. И каждый раз интересуешься ее планами этакий друг по переписке в какой то момент узнаешь что она собирается в москву к тому времени ты уже избавился от старых документов и исправил себе новый паспорт на имя андрея андреевича кузнецова своего ровесника знаешь вадик я обязательно узнаю кто тебе в это помог или сам скажешь паспортистка по имени жанна пропел вадим жаль расстались с тобой так нежданно жанна значит ну да — раскрылся он. — Она ведь тоже ответит по всей строгости закона, да? Жанна меня и в дом впустила, и обеды готовила потрясающие. Всего-то три заветных слова девушки сказал, а она и рада стараться. — Ты очень мне помог, спасибо тебе. — Но ты продолжай, — попросил Вадим. — Мне интересно. Забавно слушать то, что ты придумала. Словно повесть о настоящем человеке в исполнении детектива Татьяны Ивановой. Водички бы не принесешь? «Не принесу». Я взглянула на часы. Однако мы находились тут довольно долго. В день отъезда Инесса видит тебя около своего дома. Ты плохо прятался, Вадим. Не знаю, как ты не заметил, что за тобой тоже следят. Рванул вслед за Инессой на вокзал, но не мог предположить, что вместе с ней отправятся еще три человека. «В каком вагоне ты ехал? Я не видела тебя в поезде». «Видела», — усмехнулся Вадим. «Проходила мимо» но не смотрела по сторонам. Смотрела. Значит, плохо смотрела. Я-то тебя заметил. И вовремя отвернулся? Разумеется. Дальше что-либо объяснять я не хотела. Нужно было передохнуть. Я попросила Мишу остаться с Вадимом, а сама вышла на лестничную площадку. Прикурила сигарету, выдохнула дым. Дело было закончено. Осталось только свести концы с концами, ибо я разобралась не во всех моментах. Вадима спрашивать о чем-либо было бесполезно. Он защищался как мог, изображая веселье, в которое трудно верилось. Конечно, в полиции он уже не будет так широко улыбаться. С ним будут разговаривать очень суровые парни. Но сейчас, пока я не вызвала полицию, я хотела вытянуть из него все до самого последнего слова. Каждую тайну, каждый его шаг, каждую мысль, которую он не успел озвучить. И вот когда я получу то, что полагается, тогда и обращусь в правоохранительные органы. Вернулась я довольно быстро. Связанный Вадим уже начал уставать от их разговоров и от болей в тех частях тела, которые были закованы в наручники. Я снова села рядом с ним. Продолжим? Мне все равно. Пока меня не было, его браваду сменила апатия. Скоро она уступит в место агрессии. Так новая глава. Оказавшись в Москве, ты первым делом заявляешься к Игнатьеву, но целуешь дверь. На что ты надеешься непонятно. Дядя Боря жил один, и после того, как скончался, в квартире никто не жил. Но тебе нужно было убедиться в том, что в доме Игнатьева реально пусто. Но как попасть в чужую квартиру? Ты не взломщик, Вадим. За всю свою жизнь ты не скрыл ни одной запертой двери. Брал лишь то... До чего добраться очень легко. К примеру, легче легкого стащить что-то у заказчиков, пока они отвлеклись на свой переезд. Что может быть проще, чем пробежаться по дому и засунуть в карман какие-то вещицы? Но вскрыть сейф, к примеру, ты бы не смог. Нет опыта. Поэтому и не смог справиться с замком в тот день, когда тебя заметила Клара Николаевна. «Прикинь, она меня после не узнала», — сказал Вадим. Или узнала, но не поверила своим глазам, — сухо заметила я. Такое случается с людьми, которых убеждают в том, что они находятся в безопасности. Я дала понять ей, что ты надежен, что тебе можно доверять. Ну, а ты-то как догадалась, что это был я? Не сумев справиться с замком, ты целенаправленно стал рваться к соседке, — ответила я. Только несколько человек знали о том, что ключи от квартиры Игнатьева находятся у нее. Ты один из них. Вау, поразился Вадим. Какая очевидность. А почему ты не подумала, что это мог быть кто-то другой? Владимир, к примеру. Такая мысль в голову не пришла. Он же псих, если ты заметила. Он больной человек. Он нервный. И он вполне мог бы психануть и пнуть чужую дверь, если выйдет из себя. Разве нет? Мог. Только в этот момент он действительно был на работе. Мне жаль, Вадим. Я успела проверить его маршруты. А вот теперь я подошла к самой интересной части своего повествования. «Слушай очень внимательно», — обронил Вадим. «Только все же дай мне воды. Эй, кто-нибудь!» «Итак, тебе нужно попасть в квартиру Бориса Семеновича. Ты мог бы стащить ключи у Клары Николаевны, пока мы были в ее квартире, но, увы, не знал, где она их хранит. Ходить по соседям тебе и в голову не приходит, не вариант» и ты решаешь пойти другим путем. Игнатьев тяжело тяжеловолен. По его адресу ты находишь поликлинику, к которой он был прикреплен, и приходишь туда в надежде разузнать о том, кто занимался лечением горячо любимого Бориса Семеновича. В поликлинике тебе сообщают, что с твоим родственником общалась одна из сотрудниц Помогала ему по дому, скрашивала одиночество, следила за тем, чтобы не остался голодным и вовремя принимал лекарства. И вот тогда на сцене появляется молодая медсестра Марина. «Опаньки!» – не выдержал Миша. Я вздрогну. Миша перемещался так неслышно, что я не замечала, в комнате он или нет. «Уж не знаю, что ты там наговорил ей», – сказала я. «Но вскоре ты решил две проблемы сразу, получил внимание и подобрался поближе к своей цели. И все это ты сумел провернуть за один день». Она была не против, кстати, обронил Вадим. Видно, очень любви хотелось. Почему-то решил, что она поможет тебе попасть в дом к Борису Семеновичу. Добрая пожилая санитарка, у которой я спросил про Марину, откровенно слила все, что мне было нужно. Душевная женщина рассказала, что девушка очень хорошая, всякому поможет. Некоторые ей даже ключи от своих квартир оставляют, чтобы с кровати не подниматься, когда она приходит. Собственно, я узнал все, что хотел. Дело оставалось за малым. — Узнать, есть ли у нее то, что тебе нужно, — сказал Миша, а потом, получив желаемое, убрать ее. — Она была такая отзывчивая, — прошептал Вадим, — только неумная и очень доверчивая. — Это ее исгубило продолжала я. На другой день ты завел ее в парк и решил проверить содержимое ее сумки, потому что предыдущей ночью в ее доме ты ключи не нашел. «Не знаю никакую Марину, не знаком», — вдруг рассмеялся Вадим. «Глаза не видел». Появившийся в комнате Владимир шагнул к дивану и силой встряхнул Вадима за плечи. «Улыбаться будешь в другом месте», — угрожающе произнес он. «Не беси меня, порву как грелку, и ничего мне за это не будет». Пришлось прервать допрос и попросить Владимира выйти на лестничную площадку, где он мог покурить в открытое окно. После этого Вадим перестал кривляться. Она слишком поздно понимает, что прогулка в безлюдном месте хорошим не закончится и пытается уйти. Ты не даешь ей этого сделать. Задушив, продолжаешь рыться в ее сумке. Там нет того, что ты ищешь. И ты уходишь, спрятав тело Марины в палатке с инвентарем. Да, глубокомысленно протянул Вадим. Зря я так с ней. Миша вышел из комнаты. И правильно сделал. Его присутствие я ощущала всей кожей. «Как ты догадалась, что я с ней переспал?» Спросил Вадим. «Ты сам мне показал дорогу к ее дому», ответила я. «Не понял». Я пошла в поликлинику за адресом Марины. Ты остался ждать в машине. Вернувшись, я сообщила, что адрес у меня. Но показывать тебе его не стало. Просто не успела. Но тебе он был не нужен. Ты-то знал, куда надо ехать» и повез меня, не уточнив адрес. «Это я лоханулся. Это я автоматически», — расстроился Вадим. «Называй, как хочешь. Потом ты тоже прокололся. К примеру, не стал подъезжать к ее дому. Знал, что тебя там смогут узнать. К примеру, старик, который целыми днями сидит на лавочке на детской площадке. Он знает Марину с детства и видел вас вместе. Вернувшийся Миша принес мне стакан воды. «Ты скоро?» поинтересовался он. «Потерпи», — ответила я. «Осталось не так долго». Миша кивнул и снова устроился у меня за спиной. «Тебе ничего не остается, как воспользоваться мной», — сказала я. «Ты просто выбираешь момент, когда я остаюсь в доме Игнатьева одна, и понимаешь, что это твой шанс найти тайник». «Так это я тебя тогда разделочной доской по голове приложил», — удивился Вадим. «Извини, не узнал со спины». «Перестань паясничать», — попросила я. «Кроме тебя больше это было сделать некому». «Да ну!» — округлил глаза Вадим. «Ты везде оставляешь какие-то следы», — поморщилась я, «словно хлебные крошки, по которым тебя можно найти». «И в чем же я прокололся тогда?» «Ты украл прослушку, которую я установила на кухне Только ты о ней знал. Не думаю, что ты смог воспользоваться жучком» но уверена, что найду его в твоих вещах. Попробуй, улыбнулся Вадим. А потом у тебя осталось совсем немного времени для того, чтобы найти тайник и забрать оттуда то, что Борис Семенович оставил твоей матери. Ты должен был успеть до появления Клары Николаевны, которая, забеспокоившись, могла прийти в любой момент. И знаешь что? Я подалась вперед. Ты обнаружил-таки тайник, но он был пуст. Осколки разбитой вазы которые были на полу в кабинете. В ней ведь ничего не было, верно? Вадим смотрел на меня без тени улыбки. Кажется, мне удалось ударить его по больному месту. Во время нашей первой встречи ты без запинки описал планировку квартиры. Сказал, что бывал здесь и общался с Борисом Семеновичем. Вряд ли ты мог тогда обойти весь периметр и запомнить расположение комнаты. Но именно эту информацию ты выдал первый в качестве доказательства своей честности и открытости. Скорее, так хорошо все запомнил бы тот, кто довольно продолжительное время находился в этом доме. Тот, кто мог бы перемещаться по нему с закрытыми глазами. «Чушь — Чушь! — пробормотал Вадим. — У меня хорошая память, вот и все. Я встала с дивана, нужно было заканчивать. Клара Николаевна сказала, что твоя мать приезжает в Москву. Они собирались встретиться, и ты знал, что мама захочет получить содержимое тайника. Поэтому без труда догадался, что золото ей, скорее всего, передаст Клара Николаевна. — И оно было бы моим, — устало сообщил Вадим, — если бы вы немного замешкались, и вы бы меня никогда, никогда не нашли. Полиция доделала всю оставшуюся работу. Оперативникам, правда, пришлось некоторое время слушать мои объяснения, но они были вежливы и уделили мне должное внимание. Вадима выводили из квартиры два полицейских. Уже стоя на лестнице, он вдруг обернулся. — Я нашел пробел в твоем расследовании, — заявил он. — Объясни мне, почему же соседка не узнала меня во время первой встречи? — Пошли, — подтолкнул его в плечо один из сопровождающих. «Еще не со всеми попрощался?» Вадима повели по лестнице, и он вряд ли услышал мой ответ. «Если я покажу тебе свою фотографию, на которой мне 17 лет, то ты скажешь, что это не я», — сказала я и достала из пачки сигарету. «Ты просто вырос». Потом я позвонила Инессе и Ларисе, попросила их приехать на Кутузовский проспект. Инесса прибыла первой, увидела окровавленное лицо жениха и чуть не потеряла сознание. Пришлось ей объяснять, что Владимир спас жизнь не только мне, но еще и Мишу с собой заслонил. Приехавшая вскоре Лариса долго сидела рядом с Кларой Николаевной у нее на кухне. Я решила не смущать настрадавшихся женщин и, взяв Мишу под руку, отправилась с ним в другую комнату. Миша чувствовал себя очень неуютно, и я догадывалась, по какой причине, но он твердо решил оправдаться. «Да я просто не успел среагировать». Объяснил он причину своего падения во время драки с Вадимом. Просто не успел. «Я очень за тебя испугалась», — призналась я. «Ты молодец. И Вова этот, титан какой-то. Редкий случай, кстати, когда я не участвовала в мордобитии. Обычно я с удовольствием». Миша грустно смотрел в окно и кивал. Лариса вскоре стала прощаться. Обняла меня, Мишу. Пожала руку Владимиру. Поцеловала Инессу в щеку. А потом взяла ее под руку и увлекла прочь. «Клара Николаевна, как вы себя чувствуете?» спросила я. «А?» — обернулась она. «Нормально. Спасибо. Нормально». Вернувшаяся Инесса разжала кулак. На ладони лежала золотая брошь. Несомненно, старинная и, скорее всего, ручной работы Она изображала какой-то невиданный науки цветок, украшенный мелкими синими камушками. Лариса подарила прошептала она. «За что мне все это, Тань?» Клара Николаевна, стоявшая рядом, даже бровью не повела. На ее запястье я заметила тонкий золотой браслет, которого раньше не было. Конечно, она не стала объяснять, откуда он появился. Тоже, видимо, подарок. Последний вечер в Москве выдался замечательно. Как и в предыдущие дни, погода была очень комфортной. Народ, не желающий расставаться с летом, никак не мог перейти на демисезонную одежду. Шорты, майки, короткие юбки встречались на каждом шагу. Тех, кто осмеливался нарядиться в шмотку с длинными рукавами, было очень мало. Даже младенцы и те возлежали в колясках, сверкая розовыми пятками. Бабье лето не желало сдаваться. И мы могли бы воспользоваться всеми привилегиями, которые оно предоставляло. Но желание выбраться из четырех стен ни у кого не было. Я очень устала за эти дни. Казалось бы, ну что такого произошло? Ничего нового. Все как обычно. Ничего такого, из-за чего бы мне полагался долгий отпуск на краю света или какое-то уединение. Я справилась. Я выдержала. Я отлично поработала. Мы. Мы все отлично поработали. Правда, мой организм так не думал. Мстил, и это меня тревожило. Удар по голове, который мне нанес Вадим, давал о себе знать. Голова начала болеть еще в отделении полиции, и я там же приняла пару таблеток обезболивающего. Дома получилось немного поспать, и все, кто находился рядом, дружно оставили меня в покое. и Инесса даже принесла дежурное мокрое полотенце и положила мне на лоб. «Отдыхай», — сказала она. «Все потом. Спи». Спала я недолго, подскочила, как ужаленная, спустя пару часов. За окном уже стемнело. Вышла на кухню, взяла со стола банку с молотым кофе, выудила из горы немытой посуды турку, чем вызвала громкое обрушение скопившихся чашек и тарелок по раковине. На этот звук отозвались все и сразу. Несмотря на то, что все закончилось, нервы у каждого были натянуты до предела. Миша тут же вызвался сгонять в магазин. Инесса решила составить его компанию. Ребята вернулись очень быстро. На столе появилась нехитрая еда. Я вдруг ощутила странное желание поговорить с Инессой. Все ей рассказать от и до. Ни перед кем из присутствующих я не чувствовала себя обязанной. Несмотря на то, что всю сложную работу выполняла я, ей тоже досталось. Правда, прилетела в другом эквиваленте, в виде сильнейшего нервного напряжения. Памятуя о том, что ее часто мучают мигрени, я была уверена, что стресс, который она пережила, обязательно даст о себе знать. Но пока не наступили последствия, я хотела ее успокоить, подбодрить, чтобы хоть как-то смягчить стресс, который она получила. Правда, изливать душу в присутствии Миши и Владимира я не хотела. Вернее сказать, я не была готова к публичному выступлению перед всей аудиторией. Мне требовался только один слушатель в лице моей клиентки. Но подходящий момент пока не наступил. Мы устроились на кухне. Миша соорудил нехитрый ужин, за что я выразила ему отдельную благодарность. Мы быстро расправились с одной из двух купленных Мишей бутылок вина. И хотя я выпила совсем чуть-чуть, но момент, когда наступает облегчение, прочувствовать успела. Так ощущают себя те, кто вернулся домой после долгой дороги. Курить мне разрешили прямо в помещении. Владимир и Инесса вскоре уединились в своей комнате. Мы же с Мишей отправились на балкон, заблаговременно прихватив с собой бокалы с вином. Какое-то время мы внимательно наблюдали за машинами, едущими по дороге, которая пролегала прямо под окном. — Знаешь, что мне сказала наша наследница, когда мы ходили в магазин? — спросил Миша. — Ну откуда же, Миша? «Сообщила, что я очень симпатичный дядя», – грустно произнес Миша, – «и что мы с тобой прекрасная пара». Он вздохнул. Я обняла его за плечи. «Чем черт не шутит, Миш? Ты же босс», – сказал он, – «как можно?» «Но ведь у меня есть шанс», – рассмеялась я.